Глава шестнадцатая. Лагерь первого германского легиона. Трудовые будни латной конницы. Есть вопрос, сказал Коршунов Медянину. Это обязательно бить копьем исключительно вперед? Мне нет, ответил бывший офицер катафракт, а ныне инструктор Коршуновской тяжелой конницы, будущий тяжелой конницы. Им да. Новичку по-другому копьем не удержать. Вырвется, пройдет вскользь. От такого удара вреда больше, чем пользы. Попадется умелый противник, собьет щитом вниз, копьем в землю, копеечек в небо. Перс хохотнул, самому понравилось, как завернул. Разговаривали они по арамейски. Медянин говорил на этом языке абсолютно свободно, так же, как и на греческом. Но Алексей хотел попрактиковаться. Коршунов задумался, поглядел на своих варваров. Варвары тренировались. Ровный плотный шеренгой набирали крейсерскую скорость, опускали копья и дружно разили мишени. То есть в теории должно было быть так. В реале выходило не совсем гладко. Строй будущие катофрактарии держали неплохо, а вот остальные фазоупражнения получались не так гладко. Возникали сложности с правильным разгоном, например. Если Шренгу разгонял кто-то из инструкторов, получалось как надо, но в отсутствии опытного лидера выходило лаже. Или разгонялись слишком быстро и утомляли коней, или к моменту ошибки не успевали набрать максимальную скорость. И дело было не в отсутствии у варвара в глазомера, по одиночке-то каждый угадывал правильный темп, а вот вместе – это примерно как пересесть с Subaru Impreza за руль тяжелого трака. принципиально другие характеристики, что у разгона и торможения, что у поворотов. Персам было легче, у них среди молодняка всегда имелось процентов двадцать старослужащих, а Коршуна в угне их взять. Зато Алексей усовершенствовал мишени. Раньше это были просто соломенные чучела на палках, а теперь деревянные щиты на поворотных шестах, да еще из поперечины с противоположной стороны. А еще к счету шест привязан под углом 70 градусов. Идею активной защиты подсказал Фульминат. Поглядел, поглядел на упражнение и сострил, что, мол, чучело сдачи не дает. Скучно. Коршунов тут же включил научную мысль и сконструировал чучело, которое давало сдачи. Удачно получилось. Теперь, когда в случае точного удара получался не просто соломенный взрыв, но... А, солидная отдача вдоль учебного копья сравнимая с реальной. Б, крутнувшееся вокруг оси поперечина лупила по всаднику сбоку, если тот притормаживал, а притормаживали частенько, вынуждая совершать маневр уклонения, поскольку щит с другой стороны. В, палка, привязанная под углом при развороте, аки копье, била в соседнего всадника, вынуждая не только бить копьем по мишени, но и принимать на щит встречную атаку. Прекрасное изобретение, даже персам понравилось. Но тренажер работал тем эффективнее, чем больше радиус маховика. Волей-неволей приходилось снижать плотность строя и увеличивать интервал между всадниками. Инструкторы по этому поводу не переживали: чем меньше интервал, тем легче держать строй. Пусть тренируются в сложных условиях, лишь бы успевали смыкать колено к колену при необходимости маневра. А вот Коршунов беспокоился. Он был не кавалерист, а пехотинец, и твердо знал, чем плотнее строй, тем он крепче. И еще он знал главное правило римской пехоты: шаг вперед, щит вперед, укол в бок. Твоя задача сунуть железо подмышку врага справа, а того, кто придет прямо на тебя, аккуратно зарежет твой левый сосед. Тебе останется лишь перешагнуть через труб и щит вперед, укол в бок. Спрашивается, зачем кавалеристу бить копьем того, кто летит навстречу с копьем и щитом на изготовку, если можно вставить фитиль в правый бок соседнего оппонента? Там и щита нет, и рука тяжелым копьем занята. Да и пехотинца справа поддеть с подручнее, того, кто с переди конь сам стопчет. Не удержать копье, говоришь, задумчиво проговорил Коршунов. А давай-ка посмотрим, эй, Гадарих, ко мне. Названной, здоровенная детина, дальний двадцать седьмая вода на пиверодич Коршунова по линии тестя фритиллы подъехал не спеша, солидно. А покажи-ка нам, братец, как ты весло крутить умеешь, предложил Коршунов. Так нет уж весла, удивился будущий катофрактарий. А ты копьем покажи. Гадарих вынул копьё из седельной петли, поднял, покачал. Легковато будет, заметил он. Ну как скажешь, Рикс, и вознамерился спешиться. Нет, присёк попытку Алексей. Ты вседле покажи. Можно и вседле, солидно произнёс Гадарих, и вдруг с невероятной скоростью завертел над головой копье, а жгул пошёл. Дайте ко мне палку, потребовал Коршунов, и получив чей-то ветис, тут же метнул его в голову Гадариху. Хряб, отбитый ветис взмыл в небо. И тут же вслед ему взлетело тяжеленькое катофрактарское копье. Об, и оба предмета вновь оказались в руках Гота. Склонен думать, с улыбкой произнес Коршунов, что противник, способный вырвать копье из руки этого новичка, должен быть размером с носорога. Пожалуй, не стал спорить Медяник, но ведь не все твои солдаты такие, как этот. Не все, согласился Алексей. Есть по здоровее, есть и по слабже, но не намного. Я ведь специально отбирал таких, чтобы на лошадок без посторонней помощи залезали, и на своих двоих тоже могли сражаться в полных доспехах. Большое впечатление на Коршунова произвела картина вылетевших из седла персидских катафрактов, которых его ребята брали играюще, как опрокинутых на спинку черепах. Так что свою конницу. Алексей решил комплектовать по водолазному принципу. Водолаз заберут спокойных, выносливых и очень сильных, поскольку весит водолазный комплект очень даже не слабо. Средний по физическим данным человек в нем по корабельной палубе и шага не сделает. Правда лошадкам малость потяжелее, но они все равно на себе столько железа несут, что лишний десяток килограммов погода не сделает. А ведь ты прав, Легат, это тевттрогус. Правая, чаще и левая тоже, рука легата Алексея Виктора, префект лагеря, и становой хребет, что уж шило в мешке таить, первого германского легиона. Вся бухгалтерия, все снабжение, все спорные вопросы и система жизнеобеспечения от воды в банях до гвоздей в калигах на этом великом человеке, бывшем кавалеристе, бывшем сержанте в самой первой кентурии Геннадия Черепанова. Коршунов не раз благодарил Господа, что тот послал ему этого замечательного язычника. Не будь в легионе длиннаносова римлянина плебея Тевда, прощай восхитительная свободная жизнь Алексея Коршунова. Ох, и умён ты, легат Алексей. Сразу видно, что есть в тебе греческая кровь. Вроде бы просто сообразить, а ведь никто не додумался. Да ладно тебе, Тевт. Коршунов даже засмущался. Хотя попробуй пойми. Шутит Тевттрогус или искренне говорит? Вроде искренне. Я тоже на наших поставил, доверительно сообщил префект лагеря. Две сотни. Так уверен, что мы побьем армян? Спросил Коршунов. На куски порвем, ухмыльнулся римлянин. Я тут намекнул кое кому, что когда мы с вами в Мези исхлестнулись, эти самые армяне и растащили ваши повозки. Да наши германцы их теперь зубами загрызут. Более подробно в книге «Римский орел». — Постой, ты о чем? Какие повозки? — Как какие? Помнишь, когда вы Мезию грабили, а мы вас догнали? Вы бы ушли, если бы армяне арканами повозки не растащили. Забыл? — А-а-а, вот ты о чем. Ну так когда это было? — Когда бы ни было, такое не забывается. Сколько вы тогда золотишко потеряли? — Сколько я тогда людей потерял, — подумал Коршунов. О том поражении... Он старался не вспоминать, хотя в итоге все вышло не так уж плохо для него, но не для тех, кого закопали в плодородную мизийскую землю. Сарканами это Геннадий придумал, сказал Коршунов. А кто об этом вспомнит? резонно возразил Трогус. Ты, да я, а мы никому не скажем, верно? Кстати, префект понизил голос. Есть у меня папирус египетский, чудесная работа. «Картинки с золотом и серебром писанные, буковки загляденья. Не хочешь купить для наместника Геннадия? Всего две с половиной тысячи сестерциев. Даром почти. Наместник такое любит, ты знаешь». «А что же сам мне предложишь?» — поинтересовался Коршунов. «Ах, не просто так льстил ему Трогус. Не льстил, подлещивался». «Я не могу», — вздохнул Риблинин. «Я Геннадию Павлу слишком многим обязан». Я ему свиток сей только подарить могу». «Ну так подари!» — улыбнулся Коршунов. «Не могу!» — вторично вздохнул Тефт. «Я за него двадцать ауреев отдал. Правда, новых, чеканки Александра Севера. Большие деньги». Как префект лагеря, Трогу сворочил куда большими деньгами. Но Геннадий знал, что он честен. Из казны ничего не украдет. Так у них в легионе принято. И за это следует благодарить Геннадия». Он своих людей с самого начала карьеры приучил не воровать. У него в легионе офицеры даже взяток за освобождение от работ не брали и гордились этим. А в легионе Коршунова еще проще. Большая часть германцы. Эти могут старика до нитки обобрать и у ребенка последний кусок хлеба изо рта вырвать, если жрать захотелось. Но у чужого ребенка и у чужого старика на среди своих никакого воровства. Положи сейчас Коршунов в кошелек с золотом на землю и уйди, до самого вечера пролежит, никто не тронет, а вечером кто-нибудь подберет и в принципею отнесет, чтобы в темноте не потерялся и лежал в целости, пока хозяин не объявится. Вот вам и варвары. Две с половиной тысячи сестерций, вздохнул Коршунов. Да я за такие деньги грамотного роба купить могу, он мне еще не такое напишет. — Такое не напишет, — убежденно произнес Трогус. — Бери, Легат, черепу понравится. — Ох, сомневаюсь. Он читать любит, а не картинки смотреть и непонятные египетские значки разглядывать. — Почему непонятные значки? Там и греческий перевод есть, — радостно сообщил Трогус. — Да ты только глянь, Легат, сам увидишь, как красиво начертано. А еще, говорят, текст этот волшебный. Кто его прочтет, никогда в плутонового царства не попадет и памяти посмертной не лишится. Заинтриговал. Коршунов поглядел с минуту, как персидские инструкторы гоняют его кавалерию, решил без него прекрасно справиться и кивнул. Но пойдем, поглядим, что там у тебя за сокровища египетской мудрости. Папирус и впрямь оказался великолепен. Каллиграфическая греко-египетская билингва и с замечательными картинками. И начиналась она так. Послание из сокрытого. Места пребывания душ, богов, теней и блаженных, а также то, что они делают. Начало – рок заката, врата западного горизонта, конец – первичный мрак, врата – Западного горизонта. Ух ты, подумал Коршунов, да это не как книга мертвого человека, наставление души, странствующие по загробному египетскому миру. Алексей в теме разбирался, потому что в своем прошлом будущем побывал в Египте аж три раза и историю фараонов когда-то знал получше, чем историю римских императоров. А распечатки египетской и тибетской книг мертвых до сих пор валялись на антресолях его петербургской квартиры. Вернее, будут валяться веков, этак через семнадцать. Правда, ни ту ни другую рукопись Коршунов так до конца и не дочитал. Ну, вот теперь и дочитает. Агентки точно понравится. Он такое любит. Беру, сказал он. Но деньги только завтра. Кстати, не пора солдатам жалованье платить. «Подождут», — отрезал Трогус. «Они еще персидские деньги не проели». «Как скажешь», — согласился Коршунов. Забрал тубус с книгой и отправился в Освояси. Вернее, в столицу. День прошел не зря. Значит, самое время повеселиться.